Андрей Кудин. Болгарские тайны. Том 4. Русско-болгарские отношения от похода князя Святослава до гастролей Таганки и Высоцкого. Предисловие. Первый том болгарских тайн вышел в свет семь лет назад. Вернее, тогда это была просто книга, как оказалось, положившая начало многотомному изданию. Я и сам в то время еще не подозревал, что за первой книгой последует вторая, третья и вот теперь уже четвертая. Вообще история этой близкой нам страны содержит так много тайн, что их достаточно и на сотни томов, а чтобы описать их все, не хватит и целой жизни. Немного найдется в мире стран, таящих такое же количество захватывающих, а порой мистических, исторических сюжетов. И еще один важный момент. Многие из представленных в книге болгарских событий тесно переплетены с Древней Руссией и современной Россией. То есть, знакомясь с ними, читатель узнает немало нового и о нашей собственной истории. Выдающийся советский филолог, культуролог и искусствовед, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев писал церковно славянский язык перенесенный на руси из болгарии не только через книги но и устно через богослужение сразу стал на руси своеобразным индикатором духовной ценности того о чем на нем говорилось и писалось болгария дала восточным славянам высший слой языка полюс духовности чрезвычайно обогативший наш язык давшие нашему языку нравственную силу, способность возвышать мысль, понятие, представление. Конец цитаты. Как известно, после крещения Руси ее православную церковь возглавляли иностранные духовники, которые крестили, венчали, обучали русичей. Кем по национальности были эти люди? На первый взгляд все ясно. Византия сыграла основную роль в крещении Руси, и процесс этот, скорее всего, был совершен ее священнослужителями. Однако Иоакимовская летопись утверждает, что первым митрополитом киевским и всея Руси был, цитата, «Михаил Болгарин по происхождению». А знаете ли вы, что именно болгары и русские – нанесли два первых масштабных поражения армиям крестоносцев Западной Европы. 14 апреля 1205 года рыцари были разгромлены болгарским царем Калаяном под Андрианополем. А 15 июля 1240 года им нанес поражение новгородский князь Александр Невский в устье реки Ижоры, а затем... 5 апреля 1242 года на Чудском озере. Оба правителя были православными христианами. Из-за этого неудачи папских войск воспринимались в ту эпоху как триумф православия над католицизмом. Немало русских солдат, офицеров и генералов отдали свои жизни за освобождение Болгарии. Известные примеры военной службы «Болгар» на стороне России, был беспрецедентный случай. В 1914 году посол Болгарии в России генерал Радко Дмитриев отказался от своего гражданства и стал офицером российской армии. Он был убежден, что процветание Болгарии не может быть без России. Первую мировую генерал Болгарин командовал Третьей Российской армией, а позже он отказался участвовать в гражданской войне, заявив, что не может делить Россию на красную и белую. Тесно переплетены русско-болгарские отношения и в области литературы, науки и культуры. Четвертый том «Болгарских тайн» символически завершает глава о первых зарубежных гастролях театра на Таганке в 1975 году. Актеры сыграли тогда 15 спектаклей, все с аншлагом. Гастроли описаны биографами самого известного актера «Труппы» Владимира Высоцкого. Однако немногим известно, что в 2017 году Таганка вновь приезжала в Софию. Причем в ее составе был и актер гастрольного тура 1975 года — Вениамин Смехов. Вспоминая то давнее турне, он сказал «Тогда мы впервые были за границей, и вдруг выяснилось, что в каждом болгарском городе люди узнают Высоцкого». Откуда они его знают? Болгария тогда стала для нас открытием. Конец цитаты. Мне Болгария открылась много лет назад и очаровала сразу и вся, от снежных вершин Перина до золотых песков Черноморского побережья, от лазурного Дуная до величественных Родобских скал. Надеюсь, кому-то из вас новый том болгарских тайн Позволит глубже узнать соседку Болгарию, а для кого-то, возможно, послужит знакомству с этой прекрасной страной. С пожеланиями мира и благоденствия вашим семьям и приятного чтения. Или, говоря по-болгарски, с пожелания за мир и благоденствие на ваше-то семейство и приятно чатана. Ваш Андрей Кудин